дыхательные движения грудной клетки, способствующие кровообращению. И было бы ошибочно думать, что все виды жизнедеятельности ребенка до рождения обусловлены исключительно генетической программой. По мере созревания нервной системы плод способен целесообразно реагировать на те или иные ситуации и, следовательно, приобретать пусть элементарный Это же свой личный и в этом очень важный опыт. К моменту рождения в мозгу ребенка насчитывается 15 миллиардов нервных клеток. Вспомните, из одной единственной клетки за короткий срок образуется такое астрономическое число. Нервная клетка – это сложнейший электронохимический агрегат способны запомнить, анализировать, синтезировать, творить. Вернее, запоминать она, пожалуй, способна, а вот все остальное доступно только в совокупности клеток, то есть мозгу в целом, и, конечно, после обучения. Начинать приходится по способности определять наипростейшие свойства предметов. Твердое, жидкое, холодное, кислое – это самые первые истоки сенсорного, чувственного обучения. Существует ли в период внутриутробного развития подходящие для этого условия? Очевидно, существует. Уже на девятой неделе развитие начинает функционировать почки плода и выделять околоплодную жидкость, мочевину и мочевую кислоту. Еще через три недели образуются чувствительные элементы языка. так называемые вкусовые точки. Отныне ребенок может получать первые представления о вкусах и запахах. Не случайно младенец сразу же после рождения умеет различать вещества по вкусу и энергично отказывается от горького, соленого, кислого. Несколько раньше, в середине восьмой недели, начинает развиваться кожная чувствительность. В семнадцатой неделе наиболее обширная по чувствительным площадям кожная поверхность уже потенциально готова к приему информации. С этой поры связь по информационному каналу, осязания мозг становится постоянной. В течение двадцати трех недель оставшихся до родов ребенок десятки и сотни раз в день получает разнообразные осязательные впечатления, столь важные для развития его нервной системы. Кожа у ребенка обладает также болевой и температурной чувствительностью. Но среда, в которой он развивается, отличается высокой устойчивостью температуры. Следовательно, нервные окончания, предназначенные для восприятия температуры, терморецепторы – получают весьма однообразную информацию. Тоже можно сказать и о кожной болевой чувствительности. Может быть, поэтому, появившись на свет, ребенок в первые дни обладает слабой болевой и температурной чувствительностью. Что касается звуковых впечатлений, которые испытывает растущий ребенок, то здесь можно сказать, что все звуки, способные преодолевать ткани человеческого тела, легко достигают слуха плода. Ведь жидкость отличается способностью передавать звуковые колебания в значительно большей степени, чем воздух. Нам представляется заслуживающим внимания увлечение некоторых беременных женщин в слушании музыки. Очень часто женщины ощущают интенсивное шевеление плода во время концертов или при сильных звуках. Но дело Не только во внешних звуках. Много недель подряд слышит ребенок, как бьется материнское сердце. В детской палате родильного дома включили магнитофон, на ленте которого были записаны тоны сокращений спокойного и взволнованного сердца. На спокойное сердце новорожденные почти не реагировали, но при звуках взволнованного. В палате поднялся почти поголовный плач. Можно думать, что еще до рождения ребенок чувствует себя намного спокойнее, когда сердце матери...